Глава вторая. Алый замок. «Займите свое место, леди Райга», — проворчала Эрва, окидывая суровым взглядом юную девушку, которая сидела перед ней. Та машинально провела рукой по длинной рыжей челке, закрывающей половину лица, и неохотно отодвинулась от окна кареты. Единственный красный глаз с тоской смотрел на кружевную занавеску, которую вредная старуха немедленно задернула. И хотя Эрва не была такой уж старой, у неё было совсем немного седины, девушка про себя звала её именно так. Вот-вот из-за деревьев должен был показаться Алый замок, знаменитая магическая школа. Рэги было ужасно любопытно посмотреть на него снаружи. Говорили, что с опушки леса на него открывается прекрасный вид. Однако нечего было и думать, что ей это будет позволено. «Ведите себя соответственно своему положению», — завела привычную шарманку Эрва. «Помимо того, что вы единственная чудом уцелевшая представительница рода Манкьери, здесь вы также представляете род своего воспитателя, благороднейшего из герцогов, Аурелио Сага». «Знаю, знаю», — монотонно затянула Райга. «Несмотря на мое происхождение, дядя воспитал меня, дал мне кров, пищу, образование. Именно!» — наставительно подняла палец женщина. «Старый герцог Алонса не одобрял брак вашей матери с родом Манкьери». «Однако ваш дядя, герцог Аурелио, все же принял вас в своем доме после того, как красное проклятие поразило ваш рот. Но забрал мое наследство и титул», — подумала девушка. Однако озвучивать обвинения не стало. Перед глазами понеслись воспоминания об отречении. Шрамы на спине отозвались вспышкой боли, а поясница защипала. «Так что извольте быть благодарны и вести себя соответственно своему положению», продолжала служанка, «и перестаньте трогать руками волосы на лице. Этим вы привлекаете внимание людей к своему уродству». Речервы Райга могла повторить по памяти без запинки. Эти слова изо дня в день она слышала вот уже одиннадцать лет. Герцог, конечно, принял в своем доме неугодную дочь сестры. Но за все эти годы ей ни на минуту не позволили забыть, кто она и где ее место. А место это было точно не на одной ступени пьедестала с благороднейшими и древнейшими герцогами Сага. Учитывая странную внешность девушки, за глаза её звали не иначе, как зомби и мертвяком. Причём не только двоюродные братья и сёстры, но и слуги. Правая половина её волос была розовой, а уцелевший глаз — красным. Как у трупов, которые оставались после красного проклятия. Шрам на месте второго глаза закрывала огненно-рыжая чёлка до подбородка. Её волосы были поделены на две части, и каждая заплетена в тугой пучок. «Ведь я сто раз просила Флавию не делить тебе волосы пополам и не делать подобные прически», — продолжала ворчать служанка. «Да, знаю», — буркнул Райга. «Это тоже подчёркивает моё уродство. Самой ей именно такая прическа нравилась больше всего». «Не ворчите себе поднос нос, юная леди, это невежливо!» — наставительно подняла палец Эрва. «Вся эта задумка с поступлением в магическую школу — просто абсурдно. Вы поставили его светлость в неудобное положение на Большом Совете. А он потратился на достойное сопровождение». Она многозначительно взмахнула рукой, указывая на бархат сидений, изящные занавески и темное дорогое дерево, из которого была сделана карета. «Стоило отправить вас в алый замок пешком, раз уж вы надумали там учиться», продолжила служанка. «Шестнадцатилетним девицам должно думать о кавалерах и замужестве, а не мчаться через половину королевства непонятно куда». Райга пропустила мимо ушей привычную порцию яда и сцепила руки, скрывая дрожь под кружевными рукавами платья. Показывать свое волнение не хотелось. Сегодня решится ее судьба. А вернее, это ее единственный шанс убежать от судьбы. которую уготовил ей благороднейший и древнейший герцог Аурелио Сага. Мысленно девушка молилась всем богам, чтобы ее способностей хватило, и сегодня ее приняли в Алый замок. В карете воцарилось молчание. Какое-то время они ехали в гору, а потом колеса застучали по дощатому настилу подъемного моста. Сердце Райги готово было выпрыгнуть из груди. Случилось то, чего она ждала практически всю свою сознательную жизнь. С того самого дня, как ее дар впервые проявил себя, она мечтала только об одном – покинуть дом своего дяди и воспитателя, получить свободу и право распоряжаться своей жизнью, а также силу, наследие своего рода, магический дар, которым был практически обделен род Сага. Когда карета остановилась, Эрва наклонилась к девушке и тихо проговорила. «Возможно, герцог прав, и эта поездка – лучший способ указать вам свое место». «У вас нет никакой магии, юная леди, и после церемонии мы немедленно отправимся в обратный путь». Райга стиснула зубы и отвела взгляд. От необходимости отвечать её избавил слуга, который открыл дверь кареты и подал руку. Девушка решительно оперлась на ладонь в алой форменной перчатке, бросая на Эрву неприветливый взгляд. Огромный внутренний двор замка был заполнен людьми и садниками. Прислуга непрерывно кланялась и принимала вещи учеников». и одну за другой уводили в конюшню взмыленных лошадей. Райга закинула голову, рассматривая замок. Её внимание сразу привлекла затейливая отделка из красного гранита. Встречались также вкрапления граната и настоящие рубины на высоте немного выше её роста. Рубины охватывали замок по кругу ровной цепью с расстоянием около двух локтей между ними. Девушка поняла, что видит знаменитую магическую сеть артефактов, охраняющих замок. Другой молчаливый слуга, Валом Камзоле, с почтением поклонился ей. Он бегло просмотрел документы в руках у Эрвы и протянул девушке браслет, толстую серебряную цепочку с двумя прозрачными камнями. Райга позволила застегнуть браслет на правом запястье и процедила сквозь зубы слова прощания своей воспитательницы. А затем поспешила ко входу в замок вслед за своим провожатым. Двери замка поражали своим великолепием. Созданные из древесины серебристого клёна, растущего только в эльфийских лесах, они сияли в лучах заката. Одна из створок была распахнута. На второй мастер изобразил сцену, в которой боги передают магический огонь представителям всех рас. Взгляд девушки на ходу выцепил лицо эльфа, поражающее своей тонкой работой. Казалось, что бессмертный сейчас вздохнет и шевельнется, а полы-хьялы начнут колыхаться от дуновения ветра. Но задерживаться и рассматривать чудеса замка было некогда. Провожатый неумолимо увлекал её вглубь. Райге пришлось сосредоточиться на том, чтобы не отстать от слуги. Лишь краем глаза она отмечала, что коридоры украшены картинами разных эпох и жанров, а вазы и статуи преимущественно эльфийской работы. Наконец они остановились перед большими дверями из тёмного дерева. Около дверной ручки виднелась глубокая изогнутая царапина. Больше всего она напоминала след когтя какого-то крупного зверя. Сама же ручка поблёскивала, отполированная тысячами ладоней. «Церемония вот-вот начнётся», — учтиво проговорил провожатый. «Проходите». За дверью оказалось достаточно большое помещение. В одном конце толпились юноши и девушки её возраста. Около четырех десятков, по прикидкам Райги. Платья родовитых леди съели модными в этом сезоне посеребрёнными лирейскими кружевами. Юноши блистали родовыми перстнями и горделивой осанкой. Несколько человек в одеждах попроще держались особняком. «Ремесленники и торговцы», — подумал Райга. Официально Алый замок принимал любого, кто проходил процедуру поступления. Но большая часть адептов всё же принадлежала к родам знати. В другом конце зала стоял длинный стол. Кресла за ним пока пустовали. Приёмная комиссия ещё не прибыла. Райга насчитала одиннадцать кресел. Одно чёрное с вышитым ярко-красным силуэтом замка предназначалось директору школы. Десять кресел попроще, никак не отличались друг от друга. Когда Райга вошла, Гомон на несколько секунд прекратился. Но затем за спиной поползли шепотки. Её чуткие уши тут же вычленили из него уже знакомые зомби и мертвяк. Девушек было немного. Почти все они стремились отвернуться при её появлении. Взлохмаченный черноволосый мальчишка был одет практически в лохмотье. Вокруг него образовался небольшой клочок пустого пространства. Райга спокойно прошла совсем рядом с оборванцем и вежливо кивнула в знак приветствия. Тот вскинул брови от неожиданности и судорожно кивнул в ответ. «Теперь моё положение немногим лучше твоего», — подумала девушка. «Я больше не герцогиня и наследница, а лишь последняя из некогда великого рода». На секунду она почувствовала боль в спине и чуть поморщилась. Райга нашла себе место и встала у стены, неподалеку от странного типа в капюшоне. Из-под полы его плаща выглядывала рукоять боевого меча Хаатаки. Большинство людей по какой-то неизвестной причине старались держаться от юноши подальше, поэтому с ее позиции было хорошо видно учительский стол. Девушка степенно сцепила руки перед собой, подняла голову и выпрямилась. И вовремя. Раздался щелчок. В клубах синего дыма от портального порошка за столом возникли учителя. Райга с жадным интересом рассматривала этих людей. Кое-кого она уже встречала на Большом Совете, поэтому без труда узнала директора Алого Замка, высшего мага Эразмуса Глеобальда. Это был гигант два метра ростом, с белой бородой до пояса, на которой покачивались пары боевых топоров, знаменитые Амхвайт и Умхвайт, созданные гномами много веков назад. Один из пятёрки сильнейших боевых магов Союза Трёх Королевств. Когда он поднялся из-за стола, зал замер. Такой силой и мощью веяло от старого мага. При этом в глазах его плясали искорки смеха. Старик немного лукаво оглядел учеников и заговорил неожиданно приятным баритоном. «Старейшая магическая школа королевства приветствует вас. Каждый из вас выбрал для себя путь мага. И он начнётся именно здесь». В этой комнате. Так же, как начался магический путь ваших предков. Директора слушали с напряженным вниманием. Волнение было написано на лицах у многих ребят. Он ободряюще улыбнулся поступающим и продолжил. «Прежде всего, порядок обучения в нашей магической школе немного отличается от того, который принят в других школах. Валом замки вы будете поделены на команды уже при поступлении». Это произойдет в этой комнате, сразу же после того, как мы определим силу и стихию вашей магии. Старик вытянул руку перед собой и молниеносно начертил заклинание. Розчерки растаяли, и на столе возник буроватый каменюка размером с лошадиную голову. Это хаосалирен, старинный артефакт, который с давних времен хранится в нашей школе. Иначе его называют камнем выбора или просто знающим. Его способности необычайны. Он не только определит стихию вашего магического дара и его силу, но и соберет из вас команды. В товарища вам он подберет не только тех, кто лучше подойдет вам по силе или нраву, но и тех, кому отведена особая роль в вашей судьбе». Юноши и девушки молча и восторженно внимали словам директора. Камень светился изнутри тусклым коричневатым светом. Глеобальд продолжил. Каждый из вас на входе получил браслет. Когда ваше имя будет названо, вы подойдете к этому столу. Для того, чтобы Хаас определил вашу стихию, достаточно положить правую руку на него. Камни не на браслете поменяют цвет в зависимости от стихии вашего внутреннего источника. Райга невольно потянулась к запястью и нащупала цепочку браслета. Правую пронеслось у нее в голове, только не правую. Девушка опустила глаза и нервно пригладила рыжую прядь. Директор обвёл задумчивым взглядом зал и продолжил после небольшой паузы. «К сожалению, бывает и так, что камни на браслете не меняют в цвет. Теперь его голос звучал чуть тише. Это будет означать, что силы вашего внутреннего источника недостаточно для обучения валом замки». В голове Райги билась одна мысль. «Нужно надеть браслет на другую руку». Директор опустился в кресло. Молодой русоволосый маг рядом с ним поднялся и произнёс... «Сейчас будет оглашен список. Когда я назову ваше имя, подходите к камню». Он раскатал свиток и громко объявил. «Азарио Мириэл». Золотоволосая красавица в роскошном платье поплыла вперед, покачивая бедрами и сияя на весь зал ослепительной улыбкой. На ее пальцах сверкали кольца, на шее красовалось ожерелье тончайшей эльфийской работы. На фоне всего этого великолепия серебряный браслет смотрелся простенько и откровенно убого. Прикосновение к камню. Вспышка. И девушка удаляется, гордо подняв голову и выставив на показ яркий коричневый камень на браслете. «Ещё один сильный маг Земли в роду Азарио», — прошептал кто-то за спиной Райги. «Джуби Райтон», — продолжил маг. По залу прокатился вздох. Парень, рядом с которым примастилась Райга, рывком откинул капюшон и двинулся вперёд. «Ледяная молния», — пронёсся восхищённый шёпот по залу. Девушка с удивлением проводила глазами молодого парня с раскосыми глазами и чёрными, как смоль, волосами до плеч. Джуби – род короля. Райтон Джуби – младший принц, сын второй жены короля, принцессы Нохина. За успехи в магии и на поле боя его уже прозвали «Ледяной молнией» из тиреда Райга наконец поняла, почему все старались держаться в стороне. «Хаотаки – меч народов Нохина». не так часто встречался, поэтому большинство присутствующих уже по приметной рукояти догадались, кто перед ними. Все взгляды были устремлены на принца. «Сейчас или никогда», — поняла Райга. Она опустила руки, восхваляя портного за то, что на подоле платья и рукавах было столько кружевных оборок. Пока все глазели на Райтона, девушка быстро содрала браслет с правой руки и надела его на левую, молясь всем богам, чтобы никто этого не заметил. Юноша положил руку на камень. Белосиняя вспышка была такой яркой, что Райге пришлось зажмуриться. И вот принц уже невозмутимо шагает назад, и все восхищенно глазеют на браслет, на котором сверкают два камня. «Вода и воздух», — поняла Райга. «Неудивительно, что принцы недолюбливали братья. Унаследовать оба вида магии от родителей — большое везение. Случалось такое очень редко. Ни один из старших сыновей короля не мог похвастаться подобным». Райга заметила, что один из учителей провожает Райты на холодным и цепким взглядом. Плотного телосложения пожилой маг в синем камзоле, великий герцог Ничби, вспомнила его Райга. Поговаривали, что младший принц во время военной кампании в Тиреда перешел дорожку герцогу, и, похоже, тот с нетерпением ждал возможности отплатить. Один за другим юноши и девушки подходили к камню и уносили на браслетах яркие камни. Земля, вода, воздух, После громкого «Солкин-Смиран» мальчишка в лохмотьях быстро подошел к камню и порывисто положил на него руку. На его браслете тут же слабо засветился коричневый огонек. Из груди парня вырвался вздох облегчения. Возвращался в толпу будущих однокашников, он гораздо увереннее. Однако окружающие смотрели на него с еще большим презрением. «Крестьянская фамилия и слабая магия земли», — фыркнул кто-то из девушек за спиной Райги. «Ар Ролиори Лавен». Гаркнул распорядитель. Из толпы вышел юный эльф в коричневых одеждах. Придержав широкий рукав Хьяле, он изящным движением возложил руку на камень. Ар Релиори. Райга покатала фамилию на языке. Слово было на удивление знакомым. Релиору. Изгонять. Этот юноша изгнан из клана и не имеет права носить родовое имя и титул? Что нужно сделать, чтобы тебя выгнали из рода мудрые эльфы? Более того... Райга отметила кремовый цвет волос юноши, что должен натворить эльф рода, близкого к королю, чтобы его выгнали и лишили права на имя и титул. Слабая вспышка, и на запястье эльфа появился браслет с зеленоватым камнем. Целительская магия. Еще несколько юношей из зала прошли церемонию, и вот, наконец, Манкьери Райга. Девушка прошла вперед. Казалось, даже учителя затаили дыхание. Весь воздух в зале пропитался ожиданием. Лишь директор остался невозмутим и ободряющий кивнугей. Райга подошла к камню и быстро положила на него левую руку. Учителя, казалось, были немного озадачены. Камни вспыхнули так ярко, что на секунду ослепили и девушку, и комиссию. По залу пронёсся вздох восхищения. Райга опустила глаза. На её браслете, как и на браслете принца, сияли и переливались две бусины. Одна из них была хрустально-прозрачной, как у принца, только гораздо бледнее. Вторая же — огненно-рыжий, словно застывший и обтёсанный до формы шара язычок пламени. Учителя все как один впились глазами в её браслет. Глаза герцога Ичби алчно сверкнули. Директор приложил руку к груди и с улыбкой произнес: «Приветствую последнее пламя Юго-Востока валом замки. Вот уже пятнадцать лет наши стены не видели пламенных». Райка почтительно поклонилась и отправилась к своему месту. Между лопаток она продолжала чувствовать буравищий взгляд герцога Ичби, от которого ей становилось не по себе. Русоволосый маг сел. Со своего места снова поднялся директор и объявил «Итак, с этого момента вы все адепты Алого замка. Поздравляю. Теперь нам предстоит следующий этап. Распределение по отрядам. Настала очередь учителей прикоснуться к камню и узнать, кого из вас выбрал Хааса Лирен. Прошу, Махи Техао». Первой из преподавателей к камню вышла низкорослая Нахинка. Она обвела зал раскосами темными глазами и положила руку на камень. Райга увидела, что ее запястье украшал серебряный браслет с треугольным малым камнем. При прикосновении к артефакту камень на браслете вспыхнул, и тут же загорелись камни на браслетах нескольких учеников. Две девушки и двое юношей вышли вперед и почтительно склонили головы. Нахинка, не убирая руки с камня, Звонко произнесла с легким намеком на акцент. «Я, Айчиру Махита, беру под свою защиту этих детей, клянусь учить их и защищать своей кровью и своим мечом». Еще одна вспышка браслетов, и вот новоиспечённая команда уже выстроилась за спиной учителя. Райга, затаив дыхание, наблюдала за тем, как учителя по очереди подходят к камню и произносят слова клятвы. Мириэль Азарио оказалась в команде русоволосого мага, которого звали Хаята Райс. Рядом с ней выстроились еще трое высокородных красавчиков. Райга про себя отметила блеск родовых украшений и задранные носы. Один за другим маги прикасались к камню, вспыхивали камни на браслетах учеников. После этого команда отходила в сторону вместе с наставником. Скоро на левой половине зала осталось только четверо. Райга, принц, эльф изгнанник и парень в лохмотьях. А за учительским столом рядом с директором осталась только одна фигура – великий герцог Ичби. Пожилой маг торжествующе улыбнулся и шагнул к камню. Только не к нему, с ужасом подумала Райга. Девушка огляделась по сторонам. Лицо Райтона было непроницаемо, но кулаки он сжал так, что побелели костяшки пальцев. Лавен старательно рассматривал носки своих туфель, а оборвыш Миран. таращился на старикашку круглыми от ужаса глазами. По залу пронёсся удивлённый шепоток. И только в этот момент Райга поняла, что браслет на руке не светится, как и браслеты её спутников. «Что ж, думаю, больше нет смысла ждать», спокойно проговорил директор. «Очевидно, в этом году вам не суждено получить свой отряд, мой друг Ичби». «Но это не по правилам, господин директор», возразил герцог. «Всем известно, что камень делит участников по силам, прикоснувшихся к нему до церемонии учителей. И один владеет двумя видами магии, поэтому только я могу учить принца Райтона. Даже если камень не указал на них, вариантов больше нет». «Ошибаетесь, магистр», — сказала Нохинка. «У девочки пламенная магия. Очевидно, что вы ничего не сможете дать ей. У вас стихии воды и земли». «И кто же сможет учить ее? Вы со своим целительским даром», — саркастично спросил Иьби. «Нет», — прервал их перепалку директор. «Учитывая, что двое из них обладают двумя стихиями, а леди Манкьери — обладатель редчайшей пламенной магии, вариант может быть только один». Шингинхао, Хао», — легко произнесла Нахинка. «Он не согласится», — скривился Ичби. «Он не берет учеников уже больше сотни лет». «Возможно», — кивнул директор. «Тогда, без сомнения, эти дети перейдут под ваше крыло. Правда, для юной леди это будет весьма неудачно». хуже всего это будет для райтона подумал райга и тут же вспомнила что по слухам герцог недолюбливает эльфов и брезгливо относится к простонародью судя по лицам мирана и лавена они оба были осведомлены об этой стороне личности ичби директор же кивнул своим мыслям и вышел в центр зала он бросил на пол щепотку синего порошка и произнес магистр фу акатон вау уделите нам минуту внимания дым рассеялся Все с удивлением рассматривали шагнувшего в комнату незнакомца. Перед ними стоял высокий эльф с практически белыми волосами до пояса. «Рот, близкий к королю», – подумал Райга, рассматривая вновь прибывшего. Его хиалы был выдержан в чёрных тонах и сшит из материала высочайшего качества. Из-под халата выглядывали чёрные же сапоги с серебристыми мраморными разводами из шкуры горного вепря. Такие сапоги могли себе позволить только очень богатые люди. В семье герцогов Сага только самый ее дядя имел пару таких для приемов и балов на высшем уровне. Заостренные концы ушей эльфа украшали серебряные хафы тончайшей работы. На груди незнакомца сияла серебристая бусина на тонкой цепочке. У пояса его покачивался хаотаки с серебряной рукоятью, в ножнах, отделанных серебром. За спиной такой же серебристый лук. Когда незнакомец повернулся в их сторону... Райга увидела, что его правый глаз закрывает чёрная повязка. Однако, несмотря на это, лицо его было невыразимо, ослепляюще прекрасно. А единственный глаз был необыкновенного аметистового цвета. Девушка первый раз видела такой цвет глаз. Взгляд вновь прибывшего был устремлён поверх голов окружающих, словно никто из здесь присутствующих не был достоин его внимания. «У вас какое-то дело ко мне, директор», — лениво проговорил эльф. «Кажется, на распределении я присутствовать не должен». «Совершенно верно, мой друг», — ответил Глеобальд. «Однако, как видишь, у нас есть проблема». И он кивнул на застывшую у стены четвёрку, а затем на герцога Ичбей. Эльф скользнул взглядом по неподвижной фигуре у камня. Вскинул бровь, обнаружив, что браслет наставника не светится. Лишь после этого он посмотрел в сторону учеников. И сразу же впился взглядом в лицо Райги. Совершенно неожиданно Эльф шагнул к девушке и резким движением откинул ей чёлку, обнажая широкий рваный шрам на месте глаза. Зал ахнул. Райга немедленно отшатнулась и отбросила его руку, а затем начала судорожно приглаживать рыжую прядь. В её взгляде смешались изумление и возмущение. «Значит, твой глаз они так и не залечили, девочка», – невозмутимо проговорил магистр. Затем он спрятал руки в широкие рукава Ахьялы и перевёл взгляд на её браслет. «Пламенная магия и воздушная. Сильнейшее сочетание». «Так-так, что мы имеем?» «Сплошь благородные потомки прославленных родов». В голосе эльфа прорезался сарказм. Младший из наследников трона, ледяная молния из Теереда, девица из древнейшего и славнейшего рода Манкиери, с редчайшей пламенной магией, единственная выжившая после красного проклятия в истории. Будущая великая герцогиня, хочу заметить». «Уже нет», — подумала Райга. Сердце кольнуло тупая боль. Она постаралась выкинуть из головы все мысли о герцогстве. А эльф насмешливо продолжал. «Маг Земли — единственный потомок некогда известного рода Тан, в наследство от именитых предков которому достались лишь обноски, которые он принёс на себе. И племянник короля эльфов, которого выставили из рода за недостойное поведение и практически полное отсутствие способностей». «Думаете, с человеческой магией повезет больше?» Лавен Лио. Миран насупился и засопел, а заостренные кончики ушей Лавена предательски залили. «Сильнейшие роды, воздуха и пламени. Слабая земля и слабый целительский дар», равнодушно констатировал эльф, отворачиваясь от своего соотечественника. «Величие и убожество в одном флаконе. В такие минуты мне кажется, что некоторые артефакты имеют чувство юмора. И что вы хотите от меня?» Холодный и безучастный голос магистра, фу, окатан, вал, заставлял сердце Райги гибиться быстрее. Каким-то шестым чувством она понимала, что перед ней очень сильный маг. Казалось, что внутри него горит огонь, неистовый и беспощадный. Кроме того, почему-то ей ужасно не хотелось попасть к старику Ичби. Директор, глядя эльфу в глаза, произнес, «Стань снова магом-наставником. Возьми и обучи этих детей. Ты единственный из ныне живущих обладаешь пламенной магией, если не ты». то никто не сможет как следует обучить девочку. Райга с надеждой впилась взглядом в эльфа. Больше всего сейчас она боялась старика Ичби и не хотела попасть в его команду. И кроме того, голос эльфа показался ей смутно знакомым. А фраза «твой глаз так и не залечили» говорила о том, что, скорее всего, они уже встречались раньше. Правда, Райга почти не помнила своё детство до пяти лет. Даже несколько первых месяцев жизни у дяди были для неё окутаны туманом. А уж про время, когда ещё были живы родители, она и вовсе не помнила ничего. Зал затаил дыхание в ожидании его решения. Ичби смотрел на вновь прибывшего так, что, казалось, пол под ним сейчас вспыхнет от злости. Со скучающим лицом эльф шагнул к столу и положил руку на камень рядом с рукой герцога. Его браслет полыхнул алым. Тотчас же браслеты на руках Райги и юношей вспыхнули. магистр медленно произнес формулу посвящения глядя в глаза побелевшему от злости ичби я пятый наследник престола мерцающего леса линдерело фу акатон вал беру под свою защиту этих детей клянусь учить их и защищать своей кровью и своим мечом его браслет еще раз вспыхнул а вслед за ним ослепительно засияли камни на браслетах райги и юношей пятый наследник престола эти слова эхом отдались в голове Райги. Взгляд снова зацепился за серебряные их атаки. И тут в её голове как будто вспыхнул свет. Пятый наследник престола Королевства Эльфов, один из величайших боевых магов Союза Трёх Королевств, прозванный Серебряной Смертью. Райга вместе с юношами склонилась в почтительном поклоне. Её сердце стучало в груди, как бешеное. Даже принц не погнушался отдать почести наставнику, нравняя со всеми. Его лицо осталось непроницаемым, только Райга расслышала едва заметный вздох облегчения. Боковым зрением она заметила, как позеленело лицо Лавена. Казалось, что худшего расклада эльфу представить не мог. «Это не по правилам», — зашипел Ичби в лицо эльфу. «Этот отряд принадлежит мне». Тот, однако, лишь усмехнулся и зашагал к ученикам. «Думаете, камень не выбрал вас, потому что вы просто не сможете учить юную леди?» — бросил он через плечо. «Нет, чтобы стать наставником Пламенной, мало быть одним из сильнейших и опытных магов Союза». И родовитые предки, если в них не спала пламенная кровь, тоже вам тут не помогут». Легким шагом эльф приблизился к Райге и миролюбиво сказал «Стой спокойно, это просто еще одна часть ритуала, только для пламенных». Он двумя пальцами прикоснулся к своему лбу, затем приложил их к груди, а после этого прикоснулся к лбу девушки и произнес «Пламя Запада хранит пламя Юго-Востока». Райге показалось, что огонь вспыхнул прямо в ее голове. Шрам на лице пронзила острая вспышка боли, и на мгновение вся левая половина её тела оказалась охваченной огнём, который тут же рассеялся. Она вдруг совершенно чётко ощутила свой пламенный источник, а затем почувствовала пламя внутри эльфа, столь необъятное, что захватывало дух, как будто внутри него жил гигантский огненный смерч. Хотелось одновременно согреться от этого пламени и сбежать. Райга тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Зал удивлённо зашумел. даже учителя бросили друг на друга многозначительные взгляды глаза инчби удовлетворенно сверкнули однако магистр фу акатан вал остался невозмутим он небрежно отбросил назад молочно белую прядь волос и скомандовал за мной райга на ватных ногах подошла к своему учителю чтобы встать за его спиной следом за ней встал принц райтон за ним лавен а потом миран глаза всех присутствующих были устремлены на них со всех сторон неслись шепотки Ледяная молния. Да это уже умертвее, а не леди. Божества. Эльфы такие красавчики. В голове девушки билась только одна мысль. Спасена. Сегодня карета дядюшки отправится в ненавистный сага без неё.